четвертым подвигом Геракла стала поимка киринейской лани. Никто не мог угнаться за ней, поскольку Артемида подарила лане медные копытца, делавшие ее ноги неутомимыми. Прежде чем приступить к совершению этого подвига, Геракл решил поупражняться в беге. Он стал соревноваться самыми быстрыми конями и через некоторое время добился того, что мог бежать, не отдыхая целые сутки. Геракл опустился в погоню за меднокопытной ланью. Он гонялся за ней целый год, в конце концов настиг и поймал сетью, сплетенной из стеблей осоки. После этого Еврисфей приказал Гераклу уничтожить чудовищных птиц, обитавших в симфолийском лесу. Клювы, когти и оперение этих птиц были медными. Тучей кружились стимфолийские птицы в небе и метали свои перья, острые, как наконечники стрел, в каждого, кто осмеливался к ним приблизиться. Победить этих птиц Гераклу помогли боги. Гефест по просьбе Афины изготовил для Геракла огромную трещотку, а Геракл поставил ее в стимфолийском лесу. Спугнутые ее треском птицы покинули свой лес и навсегда улетели за пределы Греции. Шестой подвиг потребовал от Геракла не храбрости, а хозяйственной смекалки. У царя Авге было несметное количество лошадей, а конюшни никогда не убирались. За долгие годы в конюшнях скопилось такое количество навоза, что выгрести его было не в человеческих силах. Гераклу предстояло очистить а конюшни Он запрудил протекавшую неподалеку реку, так что ее воды хлынули на скотный двор и смыли весь навоз. Вслед за этим Еврисфей велел Гераклу привести в Микены критского быка. Этого быка сотворил в глубинах моря бог Посейдон и вывел на берег Крита, чтобы тамошний царь Минос принес его в жертву богам. Но Минос оставил чудесного быка у себя, а в жертву принес обычного. Разгневанный Посейдон наслал на быка бешенство, и тот в ярости стал опустошать Крит, вытаптывая посевы, убивая скот и людей. Геракл поймал быка и привел его в Микены. Еврисфей, побоявшись держать у себя свирепое животное, выпустил его на волю. бык причинил людям еще много бедствий, пока его окончательно не победил другой герой мифа. Эссей. Евросфей тем временем послал Геракла в Афракию, где царствовал жестокий царь Диамет. У него были кобылицы, которые питались человеческим мясом. Всех чужестранцев, оказавшихся в Афракии, Диамет приказывал убивать и скамливать их тела этим кобылицам. Геракл вызвал Диамеда на бой и убил его И кобылицы сожрали тело своего хозяина. Самих кобылиц Геракл отвел Микены, и они были принесены в жертву. Следующий подвиг Геракл совершил по требованию дочери Еврисфея, отметы. Ей захотелось получить пояс, который бог войны Арес подарил царице Амазонок, воинственной и Иполите. Геракл послушно отправился в страну амазонок. Отважные амазонки были все же женщинами, и Гераклу не хотелось сражаться с ними. Он предпочел рассказать Ипполите историю своей жизни, и царица амазонок, проникнувшись сочувствием к герою, подарила ему пояс ареса. Гера, недовольная тем, что Геракл получил пояс без всякого труда, приняла облик одну из амазонок и пустила слух, что Геракл хочет похитить Ипполиту. Амазонки поверили и, желая защитить свою царицу, напали на Геракла. Он был вынужден обороняться. В бою погибло много амазонок и сама иполита Геракл отнес пояс Адмете. Затем Еврисфей приказал ему добыть быков, принадлежавших крылатому великану Гериону, который жил на крайнем западе, на острове Эритея что означает «испускающий красные лучи». Путь на Эритею был далек и пролегал через разные страны. По пути Гераклу пришлось сражаться со многими врагами. В числе прочих он победил великана Кокуса, бой с которым произошел на том самом месте, где впоследствии был основан город Рим. Бог солнца Гелиос уступил Гераку свою ладью, чтобы герой мог переплыть море и добраться до далекого острова. Стада Гериона охранял пастух-великан с помощью свирепого пса. Геракл убил пастуха и собаку и угнал быков. Едва Геракл пригнал быков Гериона в Микены, как Еврисфей снова отправил его на самый край света, туда, где землю омывает река Океан, и великан Атлант удерживает на своих плечах небесный свод. Там, в чудесном саду, росла яблоня с золотыми яблоками, которые охраняли нимфы, сестры. Геспериды. Еврисфей приказал Гераклу добыть яблоки Гесперид. В поисках дороги к чудесному саду Геракл пережил много приключений и совершил много подвигов. В горах Кавказа он освободил прикованного к скале Прометея. В Лидии подвергся нападению великана Антея, сына богини земли Геи. Антей был непобедим, потому что стоило ему прикоснуться к матери земле, как ему передавалась ее великая сила. Геракл, сражаясь с Антеем, оторвал его от земли и задушил в воздухе. Наконец Геракл достиг края света. Он увидел Атланта, поприветствовал его и поведал о цели своего путешествия. Атлант согласился помочь герою и вызвался сам принести яблоки из сада Гесперид, уверенный, что сестры-нимфы ему не откажут. Пока Атлант ходил за яблоками, Гераклу пришлось поддерживать небесный свод. Вскоре великан вернулся и принес чудесные яблоки, но ему так не хотелось снова взваливать на плечи свой тяжкий груз, что он предложил Гераклу «давай поменяемся, я отнесу яблоки твоему Еврисфею, а ты поддержишь небесный свод». Однако Геракл уже изнемогал под непосильной тяжестью, видя, что Атлант собирается уходить, Не дожидаясь его согласия, он решил обмануть великана и сказал, пусть будет по-твоему, только подержи небесный свод еще минутку, я сделаю из травы подушку, чтобы подложить под его край, а то он больно врезается мне в плечи. Простодушный атлант снова возвалил на себя небесный свод, а Геракл с золотыми яблоками вернулся в Микены. Герой совершил уже одиннадцать подвигов оставался последний, двенадцатый, самый трудный. Еврисфей приказал Гераклу спуститься под землю и похитить стража царств мертвых трёхголового пса Цербера. Когда Геракл проник в подземный мир, владыка царства мёртвых Хаид разрешил ему увести пса, но поставил условием, что Геракл захватит чудовище без всякого оружия. У Цербера были страшные клыки, а вместо хвоста ядовитая змея. Все же Геракл одолел его и вытащил из преисподней на свет. Еврисфей, увидев Геракла, ведущего на цепи Цербера, перепугался и велел отвести пса назад. Геракл снова побывал в подземном царстве и водворил адского стража на место. На этом служба Геракла у Еврисфея закончилась, и он вернулся в родные Фивы. Дома герой прежде всего занялся улаживанием семейных дел. К своей жене Мегаре за прошедшее время он охладел и выдал ее замуж за своего племянника Иолая, а сам посватался к охолийской царевне Иоле, Отец иола царь Эврит, обещал руку дочери тому, кто превзойдет других в стрельбе из лука. Геракл принял участие в состязании и победил всех соперников, но царь Эврит не исполнил обещаний и отказался выдать за него Иолу. Оскорбленный Геракл захватил в плен сына царя Ифита и сбросил его с башни. В некоторых вариантах мифа, Ифит является другом и союзником Геракла, а совершённое убийство объясняется кознями горы снова наславшей на героя приступ безумия. Во искупление этого преступления боги повелели Гераклу продать самого себя в рабство. Владелица героя стала лидийская царица Амфала. Отличаясь воинственными склонностями, она отобрала у Геракла оружие, львиную шкуру, надела их на себя, а самого героя заставила прясть вместе со своими служанками. Тем не менее, даже находясь в столь постыдном рабстве, Геракл умудрился укротить злобных хвостатых карликов кекропов, убить разбойника Селея и совершить еще несколько подвигов. Окончив службу у Амфала, Геракл предпринял ряд военных походов против соседних народов. Геракл имел многочисленное потомство. Находясь в Скинии, он вступил в любовную связь с обитавшей там полудевой, полузмеей. От этой связи произошли предки племени скифов. Однажды путешествие Геракл остановился на ночь в доме биотийского царя Теспия. царь Желая иметь внуков, от прославленного героя послал к нему 50 своих дочерей. Все тевицы забеременели и одновременно родили сыновей, причем две из них подвойне. Это приключение Геракла некоторые авторы называют его «тринадцатым подвигом». Впоследствии 52 сына Геракла заселили остров в Сардинию. Геракл, меж тем, не оставил своего намерения жениться. Его избранница стала Дейнира, дочь эталийского царя. Руки царевны домогался также речной бог Ахиллой. Он принял облик быка и вызвал Геракла на поединок. Геракл вышел из него победителем и женился на Дейнире. Однажды Геракл с женой отправились на прогулку. Им нужно было переправиться через реку. На берегу пасы кентавр по имени Несс. Предложивший ей перевести красавицу на своей спине, Геракл согласился, но кентавр, оказавшись на другом берегу, пустился бежать, унося Дейниру. Геракл натянул лук, пустил след Несу стрелу, и смертельно ранил его. «Умирая Несс, сказал Дейнире, собери мою кровь, с ее помощью ты сможешь вернуть любовь супруга, если он вдруг предпочтет тебе другую». Денира послушалась и с тех пор тайно хранила сосуд с кровью кентавра. Вскоре Геракл начал войну против царя Эврита, некогда отказавшего ему в руке прекрасной Иолы. Геракл разбил войско Эврита, а Иолу захватил в плен и подарил своей жене в качестве служанки. Однако Дианира увидела в Иоле опасную соперницу и, решив, что пришло время прибегнуть к средству, завещанному несом пропитала кровью кентавра хитон Геракла. Но поскольку нес был убит стрелой, отравленный ядом лернейской гидры, его кровь стала ядовитой, едва Геракл надел